Глава 8 Когда старшей княгини донесли о рождении сына у варяшки, щуки женщины вспыхнули огнем. Это означало полную победу молодой соперницы. Князь Игорь бредил с сыном. Даже к дочкам ездил ныне редко, а уж о женых совсем забыл. Теперь варяшка возьмет свое. Говорят, в вышгороде распоряжается так, словно она хозяйка, а не муж. Сначала Прекраса надеялась, что и этот мальчик, как сын болгарки, проживет недолго. Но шел год за годом, а маленький Святослав уже и на коня сел. Прекрасе сказали, что посадила его мать, а не отец, когда вместе с Асмудом ходила на древлян. Такого на Руси не бывало чтоб женщина распоряжалась вместо мужа в его отсутствие. Случись, что с ребенком асмоду не сносить бы головы. Но древляне не ожидали подобного поворота событий и уступили молодой княгине. Правда, вернувшись, князь Игорь корил жену за самодовольство. Даже отобрал у нее сына, саму вернул в Вышгород но прекрасно хорошо понимала, что все равно сын есть только у варяшки, а у них с болгаркой одни дочки. И за это Игорь рано или поздно простит свою строптивую младшую жену. От мысли ее отвлекли быстрые шаги по переходу. Кто-то шел в ложницу. Княгиня подобралась, хотя и хорошо понимала, что шаги женские, а не мужские. Значит, не князь. Сердце чуть дрогнуло. А вдруг это от него? В дверь заглянула ближняя девка Ариня. Княгиня, к тебе. Ну, почти разозлилась прекрасно. Что она не может сразу сказать, что идет князь? Но Ариня чуть засомневалась, как сказать. Потом тряхнула головой. «К тебе болгарка это идет пускать?» «Болгарка?» – изумилась прекрасно Никогда Яна не бывала в ее тереме. Сидела в своем, не претендуя, на место близ к князи. «Зови!» «Ага!» – зачем ты согласилась Арине? И ее толстое, вечно заспанное лицо исчезло. «Зачем болгарке?» – вдруг понадобилась княгиня. Прекраса почему-то княгиня мысленно звала только себя. Точно Яна и не была женой князя. Та вошла, коротко кивнув, и остановилась у двери. Прямая, стройная, темноглазая темноволосая. Полная противоположность Прекрасе. Княгиня кивнула в ответ и жестом пригласила садиться на лавку. Что ей надо? Мельком прекрасно заметила, что болгарка снова тяжела, причем уже заметно. Сердце тоскливо зашлось, значит, князь бывал-таки у Яны в ложнице. Яна села на край лавки, но не решалась говорить. Старшая княгиня решила помочь. Как девочки, здоровы Яна снова коротко кивнула. Здорово! И вдруг ее глаза расширились. Оглянувшись на прикрытую дверь, она почти шепотом зачастила. Сын варяжки растет не по дням, а по часам. Здоровенький, крепкий. прекрасно согласно кивнула, не понимая, к чему то оклонит. Яна снова вся сжалась, потом наклонилась ближе к старшей княгине и уже шепотом добавила. Я что узнала? «Извести его хотят». «Кто?» – ахнула Прекраса. «Про то не ведаю». Почти жалобно пролепетала болгарка. «А откуда знаешь, что хотят извести?» «Разговор слышала. За стеной-то было». «Чей голос, не знаю. Только подсыплют князю вместе с княжичем яду». Прекраса помотала головой. «Нет, ну кому это может быть нужно?» «Ладно бы одного князя, а то вместе с сыном извести хотят». А Яна продолжала. «Как сказать князю? И слушать не станет ведь, за дуру держит». В голосе младшей княгини звучало почти отчаяние. Старшая вдруг кивнула на ее живот. «А тебе скоро?» «Да», – кивнула Яна и почти горестно добавила «снова дочка». Откуда ты ведаешь? По всем приветам видно. Прежде так было, только один сын по-другому себя вел. А у варежки сын. Вот именно, это отсутствие сыновей. И то, что варежка такого родила, и объединяла сейчас княгинь. Они долго сидели, гадая, что теперь делать. Ни той, ни другой. В глубине души не хотелось спасать ребенка. Только страшно было за князя. Вдруг при пришла в голову жуткая по своей сути мыслей. И она посоветовала подруге по несчастью. «Князю ничего не говори. Я ему передам, чтоб был осторожней. А ребенка он и так бережет пуще ока собственного». Яна уходила успокоенная, Она была не одна. Теперь пусть отвечает за такое страшное знание старшая княгиня. Младшая должна слушаться. Потому будет жить, как желаем, Ни во что не вмешиваясь, и так уже испугалась, когда тот разговор услышала. А Прекраса после ее ухода долго не могла успокоиться. Князя хотят извести. И вдруг поняла, что ничего никому не скажет, будь что будет, оставалось только ждать. Сердце Прекрасы ожесточилось давным-давно, когда она так же случайно подслушала, как муж собирается подсыпать яд своему наставнику. Подсыпал ли, не знала. Князь Олег уплыл в Ладогу, и там его уклюнула змея выпалшая из черепа много лет назад забитого коня. Так и предсказывал князю Волх, что погибнет от коня своего. Олег поверил, велел забить фарси. Но вот ж ты, как судьба повернула. И все же у Прекрасы осталось нехорошее чувство. В глубине души сомневалась, что князь Игорь не выполнил той угрозы. Теперь хотят извести его сына. Если доля, то не возьмет его яд. А если не доля, то береги-не береги, сгинет человек. И прекрасно промолчала о том, что узнала от второй жены князя.